Эпилог. Чуть больше трех месяцев спустя. В Илаире царило лето. Жаркое, южное, яркое, и первое мое лето здесь, на родине. Мы с Кевином решили, что до осени поживем тут, а на зиму уедем на север, потому что там мне тоже нравилось. Ну и обязанности наследника никто пока не отменял, хотя чует мое сердце недолго моему супругу пребывать в этом звании потому как совершенно неожиданно у Роберта образовался бурный роман, длящийся вот уже почти четыре месяца с момента, как мы прибыли в Илаир на мой день рождения. Впервые на моей памяти, да и на памяти Кевина, моему бывшему опекуну, попалась достойная леди. Она не спешила падать в руки Роберту, поддавшись его обаянию, просто позволяла ухаживать за собой, встречаясь с ним время от времени, но не более. «Нет, леди Карита...» отнюдь не разыгрывала из себя неприступную крепость, тем более она уже была замужем один раз, развелась и теперь предпочитала легкие отношения без обязательств, как когда-то Роберт. А ему внезапно стало мало. И вот уже которую неделю он настойчиво добивался от леди, чтобы их встречи стали чаще и вообще, чтобы она перебралась в его уютный особняк. «Да, Роберт купил его, решив чаще бывать в столице, по крайней мере, в ближайшие месяцы, он не собирался возвращаться на север. Сейчас мы все вместе отдыхали в загородном поместье, тоже принадлежавшем мне. Оно располагалось на берегу озера, и здесь царила приятная свежесть. Я сидела на подвесной скамейке, любуясь панорамой и легонько покачиваясь, а Кевин ненадолго ушел в дом», добыть мне прохладного лимонада и обожаемых сдобных булочек с ванильным кремом. В последнее время мой аппетит резко повысился. Постоянно хотелось есть, и не так давно я поняла, почему. «Держи», — рядом неслышно появился Кевин, неся под нос с кувшином лимонада, стаканом и блюдом с булочками, а еще корзинку с пирожками, от которых ума помрачительно пахло мясом, Вот, повар добавил, с улыбкой произнес супруг, присаживаясь рядом и обнимая. Угу, я цапнула пирожок и впилась в него зубами, зажмурившись от удовольствия. Ты знаешь, что сегодня утром к нам прибыл жрец огня, оборонил Кевин, тихонько погладив по плечу. — я выгнула бровь усиленно жуя. На лице мужа появилась веселая ухмылка. Похоже, дядя настроен серьезнее некуда. Я не сдержалась и хихикнула. «Дама сердца, Роберту, попалась ужас какая упрямая. И, как сказал Кевин строго между нами, мой бывший опекун уже даже предложил ей один раз фамильное кольцо». Судя по всему, леди оказалась свободолюбивой. Но чувствую ненадолго. Словно в подтверждении послышались приглушенные крики, в которых сквозило возмущение, а через несколько минут... Показалась и их виновница. «Пусти, мужлан! Пусти, кому говорю! Поставь немедленно на место!» Громко высказывалась леди Карита, вися на плече Роберта и колотя кулачками по его... Ну, спине, скажем так. «Куда ты меня несешь? Что за дикие замашки?» Роберт же с решительным лицом шагал к дому, не обращая никакого внимания на трепыхание ноши на своем плече. Мы проводили парочку взглядами и, едва за ними закрылась дверь, дружно рассмеялись. «Сдается мне, что у дяди скоро появится свой, прямой и абсолютно законный наследник», с отчетливо довольными нотками заявил Кевин, придвинув меня к себе и откинувшись на спинку. «И это несказанно радует». «Угу», — согласилась я и отпила прохладного лимонада, прижавшись к супругу. Ладонь совершенно неосознанным жестом легла на пока еще плоский живот, «И у тебя тоже скоро появится наследник или наследница», рассеянно добавила, водя пальцем по краю стакана. Кевин замер, на мгновение напрягся, и я подняла голову, вопросительно посмотрев на него. «Неужели не рад?» «Это самая замечательная новость», — проникновенно сообщил он и приник к моим губам в долгом нежном поцелуе. А когда отстранился, то весело ухмыльнулся и уточнил, Ну, если не считать, конечно же, бы моего дяди. Из распахнутого на втором этаже окна раздался гневный вопль леди Кариты. С ума сошел, я же сказала, никаких церемоний и замужей. Вопль резко оборвался. Подозревая, Роберт просто заткнул рот своей строптивой возлюбленной самым действенным образом. Это она зря, дядя упрямый, протянул Кевин, хмыкнув, и я согласно кивнула. Уверена. Из этого дома леди Карита выйдет уже замужней дамой. Насчет степенной не уверена, но Роберт свое так просто не отпускает. Зато ждет его семейная жизнь, бурная и насыщенная, точно не соскучится. Глубоко вздохнув, я тоже улыбнулась и поудобнее устроилась в объятиях мужа, подставив лицо теплому солнышку. А меня вполне устраивает моя, тихая, И спокойная, и другой не надо.